Чепик Василий Прокопьевич, автоматчик 18-й гвардейской механизированной бригады. Потом нас перебросили под Берлин. Для последней битвы было приготовлено семь знамен победы и выдано командирам передовых батальонов. Одно из них передали нашему командиру Нестеренко. Мы подошли к какой-то речке. На ней еще стоял лед, но танки ведь по льду не пойдут. Тогда мы положили на лед доски шириной около одного метра. Пустили легкие танки, они прошли. Тогда пустили машины потяжелее, снова прошли. А мы пехота несколько дальше по льду, а где и по воде перешли речку за одну ночь и закрепились на платформе. После этого еще где-то также перешли речку и наши войска окончательно закрепились на том берегу. Все время до начала наступления немцы постоянно пытались выбить нас, было жутко. Причем и разбрасывали листовки, и кричали нам, что они дойдут до Сталинграда, ведь они от города Сталина до Берлина отступили. Но теперь у них, якобы, есть секретное оружие, имелось в виду атомная бомба, и они накроют русских. Но нам, несмотря ни на что, удалось сохранить плантдорм. Затем пришло время штурма. Нас поставили напротив Зиеловских высот, где нам пришлось очень тяжело. Восемь дней мы их брали. Нас на машинах привезли в лес, приказали окопаться и ждать. Началось все ночью в три часа. Мы сильно били из пушек, потом «катюшек», как зарядили по немцам, потом пошли в атаку танки с нами, как десантниками. Хотя наша разведка очень хорошо определила, где какие немецкие части расположены, все равно в первый раз мы не смогли прорвать оборону. Опять начался сильный обстрел, потом через полчаса пошли в наступление. Но пехота снова залегла. Не могут взять и все. Снова подготовка и опять до рассвета атакуем, но не можем взять, чтобы мы не делали. Тогда где-то слева немецкую оборону прорвали и туда нашу часть перебросили. Там было немного, пять-семь километров, пятнадцать-двадцать минут для танков ерунда. И только так удалось взять высоты. Въехали мы прямо на танках в Берлин и продвигались по таким развалинным улицам, что я таких нигде не видел. Город был весь в развалинах. Стояли одни кирпичные стены от домов. Наша рота, в ней оставалось человек сто, вошла в пригород Берлина по сосновому лесу. Было утро, только чуть свет. Встретиться с немцами не ожидали, но разведку надо было послать вперед. И вот моему отделению был отдан приказ — рассыпаться и идти вперед. Мы идем, оружие держим на изготовку. Немцев вроде нет, но местность оказалась такая — взгорок, и оттуда оказывается так же, как мы, шли немцы — И как раз на вершине возвышенности мы встретились с точно таким же передовым охранением. Немцы сразу «Стой, Иван!» Они нас всегда называли Иванами, а мы их фрицами. «Сдавайся!» Я в ответ «Нет, вы, фрицы, сдавайтесь!» А наши еще далеко, и я вижу, что с той стороны немцы также идут, разбившись на небольшие группки. На взгорке начали собираться наши немецкие солдаты. Напряжение растет, но пока не стреляем. Тогда немцы кричат «Ладно, Иван!» «Вы идите вправо, куда вам надо, а мы пойдем налево, куда нам надо». Все понимают, что если сейчас начнется бой, то перебьем друг друга. Я быстренько человека послал к нашей основной группе, командиру доложили, и командир сказал, «Правильно сделали, поворачиваем направо». Разошлись мирно. Конец войны. Они ведь пошли куда-то из Берлина, а мы в Берлин. Зачем нам с ними драться было? За парком стоял дом. Стены кирпичные, очень большой толщины. И... В них окна были закрыты железом, в окнах прорези, и немцы оттуда по нам открыли огонь. Позже оказалось, что в доме скрывалось около четырехсот человек немцев, и наша задача заключалась в том, чтобы этот дом взять. Сколько туда наших не лезло, ну никак не могли взять этот дом. Потом подвезли пушки из близкого расстояния, может, метров трехсот, обстреляли хорошенько этот дом, послали людей подкоп сделать, саперы заложили большие мины, которые вырывали огромные куски металла и кладки. Тогда мы сразу ринулись в пролом, внутри началась борьба, в итоге захватили это здание. Дальше пошли в город. Каждый бой за дом похож один на другой. Непрерывная череда стычек, и дня за три до конца войны мы подбили немецкий танк. Прорвалось мое отделение в подземелье, где шла в это время городская жизнь. Мы шли под землей, одно отделение в десять человек. Я нашел немца, который знал русский язык, сказал ему. — С нами пойдешь, будешь первым идти посередине пути, если влево или вправо повернешь, то будем стрелять. А мы знали, что где-то впереди располагался немецкий танк «Пантера», который не давал нашей пехоте последний рывок к центру Берлина осуществить. Немец согласился помогать, стоял перед нами, вышел, посмотрел, вернулся к нам и подтвердил, что впереди есть танк. Мы засели в подземном переходе, потом слышим «тык-тык-тык», это значит, что по улице идет танк. Подождали. Я приготовил два фауста. Отделение расположилось так, чтобы прикрывающий танк пехоте огонь дать. Ждем. Прошли немцы. Появляется танк. Он медленно шел. Я на мушку его взял. Пантера до середины улицы дошла. Оставалось до нее метров тридцать не больше. И я выстрелил. Танк сразу взорвался. Пехота немецкая кинулась стекать и прямо к нам в подъезд забежала. Мы их сразу всех длинными очередями расстреляли. Кто-то доложил начальству о произошедшем, и меня наградили третьим орденом славы первой степени, но выдали его только через сорок девять лет. Так что с первого боя до последнего я беспрерывно воевал в течение полугода. Первого мая битва за Берлин закончилась, и я расписался на Рейхстаге, когда нас водили к нему на экскурсию. Но что там смотреть, обгоревшее здание, кто где мог, там и расписался. И первого мая в мой день рождения мы с командиром батальона случайно встретили командарма первого Катукова. И так как у меня был день рождения, то он мне в качестве подарка вручил свой танковый шлем. Он у меня до сих пор хранится. Так что войну я закончил гвардием, младшим сержантом, командиром отделения мотострелкового батальона в составе девятнадцатой гвардейской механизированной Лодзинской ордена Ленина, красно знаменной ордена Суворова, ордена Богдана Хмельницкого. Бригаде. Интервью Трифанов.